Пусть эти ничтожества делят свою добычу. Они думают лишь о сегодняшнем дне. Рожденные ползать по трясине они не видят неба. Но я превращу этот сброд этих злодеев без сердца и мыслей, эти отбросы общества в великую нацию. И те, кто теперь называет меня низким пиратом, Будут благословлять меня, как освободителя, и воздвигать в мою честь памятники и статуи. Если Бог, которому ведомы мои замыслы, дарует мне помощь, не пройдет и года, как весь мир узнает, чего я стою и на что способен. Железная рука слушал Моргана с восторгом. Он хотел ответить ему,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 И Антонио вырвался крик ужаса. То был Ричард, друг железной руки, которому поручил он защиту Хулии. Ричард и Бродели Хулия почти все время проводила в каюте, боясь даже показываться на палубе. Она чувствовала себя одинокой, безмерно одинокой, сеньора Магдалена едва с ней разговаривала. По мнению сеньора Магдалены, Хулия бесчестила себя, объявив себя женой Антонио в железной руки, который в лучшем случае был охотником на быков, а в худшем пиратом. Ричард и Бродели следили за девушкой неотступно один, чтобы спасти ее, другой, чтобы погубить. Однако преимущество было на стороне Ричарда. Он знал, кто его враг, а тот и не подозревал, что на корабле есть хоть один человек, кроме сеньора Магдалены, который озабочен судьбой Хули. Прежде всего, англичанин решил сообщить девушке, что Антони оставил ей защитника. Однажды, воспользовавшись тем, что Хулия оказалась на палубе без сеньоры Магдалены, Ричард заговорил с ней. «Хулия!» — шепнул он, подойдя поближе. Девушка, не узнав его, с удивлением подняла голову. «Что вам угодно?» «Я должен поговорить с вами». «Говорите?» «Я буду краток. За нами следят. Антонио поручил мне заботиться о вас, помогать вам. Скажите, что вам нужно. Благодарю вас. Сейчас решительно ничего. Во всяком случае, знайте, что у вас есть друг. Может быть, Антонио говорил вам обо мне? Меня зовут Ричард. Да, — ответила Холия и просиял протянул ему руку. Я знаю, вы настоящий друг. Тогда рассчитывайте на мою дружбу.